Глава 20. После разговора с Дженни Алекс бросился под душ. Когда горячая вода наконец согрела его подтянутое спортивное тело, мысли Алекса обратились к параллельному миру Дженни. Какая у неё жизнь? задавался он вопросом, выдавливая из тюбика шампунь на ладонь. Интересно, она сильно отличается от моей. Может, Дженни тоже капитан команды и в прошлом сезоне получила титул спортсменка года? Пока Алекс предавался фантазиям об альтернативном мире девушки в своей реальности Дженни уже сидела в такси, направлявшемся в аэропорт. Не желая терять ни минуты, она бросила кое-какую одежду в спортивную сумку, взяла мамину кредитную карту, зашла на сайты нескольких австралийских авиакомпаний и забронировала билет на самолёт, который доставит её ко второй половине. Это, конечно, безумие, но она должна была действовать немедленно, иначе потом у неё не хватит смелости. Понятно, что в конце концов она осознает последствия своего внезапного побега, но это всё позже. А сейчас он существует, он существует, он существует, повторяла Дженни, пока такси мчалось по улицам Мельбурна. Дженни приехала в Тулаマリン задолго до начала регистрации на рейс. Ожидая информации на табло, она нервно расхаживала взад-вперед по аэропорту. Она впервые собиралась лететь на самолёте одна. Время регистрации, казалось, никогда не наступит. Мысли по неволе крутились вокруг Алекса. Когда подошло время посадки, Дженни глубоко вздохнула и встала в очередь среди первых пассажиров. Самолёт был заполнен. Дженни досталось место над крылом, возле окна. Сразу пристегнувшись, она достала из кармана переднего кресла рекламный журнал. Дженни начала кусать ногти, а потом поняла, что дрожит. Нужно было на что-то отвлечься. Что я делаю? думала она, глядя на обложку журнала с видом на Барселону из парка Монжуик. Барселона. Дженни улыбнулась. Полгода назад они с классом ездили на экскурсию в Испанию. Это была её первая поездка в Европу. 10 незабываемых дней. В голове замелькали вспышки воспоминаний. Причудливая архитектура Гауди, напоминавшая изгибы морских волн. Посещение Пабле-Испаньол, музея деревни со старинными испанскими зданиями. Там она купила кожаный браслет, который до сих пор носит на запястье. Поездки к морю с ребятами после обеда. когда учителя давали свободное время. От метро до пляжа было рукой подать. Проехать 3 станции по жёлтой линии от проспекта Пасео де Грасия, где располагался отель До Барселонеты, и ты на месте. А ещё хард-рок кафе на Пласа де Каталония, где они захватили стол на 16 человек и устроили такой дебош, по словам учителя математики, что свели с ума всех официантов. Сидевший рядом с Дженни мужчина в форме лесной службы США С любопытством смотрел, как она улыбается с закрытыми глазами. Ей также вспомнился вечер, когда её одноклассник Марти, сёрфингист и хоккеист, попробовал с ней пофлиртовать. Сидя рядом с Дженни на террасе отеля, он подошёл ближе, чем обычно, и начал говорить ей комплименты, затем попытался поцеловать её в шею. Она увернулась. Марти был красивым парнем, темноволосый, зеленоглазый, атлетического сложения, в общем, мечта девчонок. Но, вероятно, проблема заключалась в том, что в сердце Дженни было место только для того далёкого голоса, для того таинственного парня, который жил в её голове. Если бы я не поехала с классом в Европу, сейчас у меня не было бы действующего паспорта, и я не смогла бы отправиться в это путешествие, думала она, пока бортпроводницы проводили предполётный инструктаж по безопасности. Спустя 20 долгих минут с момента объявления посадки, самолёт наконец взлетел с австралийской земли. "Я действительно это делаю", подумала Дженни. Дома и улицы внизу становились всё меньше и меньше. "Я лечу в Италию. Наверное, я всё-таки чокнутая". Скорее после взлёта она положила журнал обратно в кармашек впередистоящего кресла, прислонилась головой к иллюминатору и попробовала задремать. Когда Дженни открыла глаза, То с трудом смогла сфокусировать взгляд на окружающей действительности. Мишали огни. Она не знала, сколько времени проспала, однако проблема была в другом. Оглядев окружающее пространство, Дженни подпрыгнула от неожиданности. Она не в самолёте. Перед ней был старинный деревянный комод, на котором стояли семейные фотографии. На снимках была её мама, Клара, в детстве, была и она вместе с папой в день её первых соревнований по плаванию. Справа на стене висела картина, которую она хорошо помнила. Парусник, противостоящий удару штормовой волны. Ты до сих пор его носишь, сказал голос бабушки Линды, хрупкий и нежный. Я что, ещё сплю? Дженни смутилась. Трискелион, Дженни, сказал дедушка. Ты всю жизнь носишь на шее этот трискелион. Нет, подожди. Ты подарил кулон бабушке, а она отдала его мне только тогда, когда Всё это очень странно. Девочка моя, что-то не так? спросила Линда. Дженни в замешательстве огляделась. Этот комод, подумала она, снова глядя на хорошо знакомый ей предмет мебели. Сейчас он стоял в их доме на первом этаже, в родительской спальне. Вместе с другими предметами обстановки он переехал из загородного дома на Блайд-стрит 3 года назад, когда скончалась бабушка, пережившая дедушку всего на год. Но теперь они оба стояли перед ней с чашкой чая. Я плохо себя чувствую. Кажется, я потеряла память, сказала Женни. Что вы здесь делаете? Ну что с тобой, принцесса? Голос её деда звучал так же ласково и мягко, как когда он рассказывал ей маленькие сказки. Женни не могла сдержаться. Услышав эти слова, она расплакалась и вскочила со стула, чтобы броситься к бабушке с дедушкой с объятиями. Я так по вам скучаю. Деточка любимая моя, так мы же здесь. Ты можешь навещать нас, когда захочешь, сказала Линда. Но вы? Вы умерли? Линда посмотрела на неё недоумевающе. Дженни казалась потрясённой и в то же время убеждённой. Дедушка в смущении опустил глаза. Извините, мне нужно выйти на минутку. Дженни резко встала. Она хорошо знала дорогу. Поднявшись по лестнице, она подошла к тяжёлой деревянной входной двери, вышла наружу и сделала несколько коротких шагов по траве, росшей вокруг домика. Вдохнула пьянящий запах сырых лугов. Прошла ещё несколько метров и оказалась перед деревом, на котором в своей реальности, когда умерли бабушка и дедушка, вырезала слова: "Две новые звезды в небе". Его нет. Это огорчение у Джени перехватило дыхание. Больше нет моего посвящения. Оно исчезло. Закрыв глаза, положив руки на трески лион, Дженни задрожала. Затем, в одно мгновение, вихрь унёс её прочь. Она снова попала в круговорот эмоций и образов, как будто её вырвали из одной реальности, чтобы заставить очнуться в другой. "Девушка, вам чай или кофе?" к ней обращалась бортпроводница с подносом в руках. "Вы хотели бы чаю или кофе?" повторила молодая женщина в синей униформе. "Ничего не надо, спасибо", пробормотала ошалевлённая Дженни. Она снова была в самолёте, на пути к Алексу.